«Что ты на дороге стоишь, Валечка?» «Дома у нас никого нет?» — с трудом выговорил он. «Нет?» «И никто не приходил?» «Нет?» «Это почему?» — показав пальцем на дверь, сказал Леденцов, но сейчас же спохватился. «Идите домой, мамаша! Простудитесь! Я сейчас!» Он поднялся на крыльцо и попробовал снять листовку, но клей замерз, и бумага прочно пристала к двери. Пришлось отскабливать ножом. «Почему вы дверь не закрываете, мамаша?» – с раздражением спросил Леденцов, входя в комнату. «Тебя поджидала Валечка?» «Удивительно! Да чего у вас пустая голова? Как вы сами сообразить не можете?» что мы живем в опасное время. Пора бросить мирные замашки. Вы запираетесь на один крюк. Мало. Надо на ключ закрывать. Плюс крюк. И плюс я еще цепочку приделаю, чтобы смаху дверь не открыли. Зачем же, Валечка? А затем? Поменьше слов. Побольше дела. Сказано. Значит, надо выполнять. В любую минуту могут бандиты набег совершить. Вы думаете, что если большевики войну проиграли, на том и успокоились? Как бы не так. Они еще долго вредить будут. А тех, кто поумнее, уничтожат. Меня в первую голову. Запомните, мамаша, если моя жизнь вам дорога, нельзя быть растяпой. «Да что ты меня пугаешь, Валечка? Кто тебя посмеет тронуть?» Тронут и вас не спросят. Вы бы лучше помогли сыну. С бабами болтаете целыми днями. Могли бы узнать, кто из городских с партизаном связан. Были у вас такие разговоры? Нет, не помню. А вы узнаете. Спросите одну, другую. Оба баб, язык длинный. Проговорятся. От испуга где-то в глубине души остался противный червячок. И Леденцов понял, что с этим червячком ему придется жить до самой смерти. Того, что сделано, не исправишь. Ночные гости Секунда за секундой бежало время. Незаметно приближалась весна. С каждым днем все длиннее и толще вытягивались сосульки на карнизах. Дорога почернела. На южной стороне улиц высохли доски крылечек. Немцы пытались наладить жизнь и создать видимость благополучия. Жители сопротивлялись. Зимой открылся клуб кино, но туда никто не ходил. Привозились газеты на русском языке, но они не читались. И только на базаре было оживленно. Меняли нажитые раньше вещи на продукты – С большим опозданием начались занятия в школе. Учеников собрали под угрозой ареста родителей. Забьют вам голову немецкой трухой, ворчал сердито дед. Родной язык забудете. Зер-дагут, дагутен-морген. Не забудут, возразила Анна Алексеевна. Русскими родились, русскими и помрут. Дуракам нравится, продолжал сердито старик. Ах, за граница. И послать бы его туда года на четыре-пять. Узнал бы, какая она, за граница. Другое бы запел. Конечно, свое привычно, но дураки не ценят. Тоска по родине самое, что ни на есть тяжелая тоска. Заключил дед. Мать мыла посуду, поглядывая на занимавшихся за столом ребят. Семилинейная лампочка слабо освещала склонившиеся над книгой головы. Старик ходил по комнате, заложив руки за спину. «Ты бы посидел, ходит как маятник, мешаешь ребятам». «Они не уроками занимаются, кто с них спрашивать будет?» Сказал тот, Но послушался и сел к столу. Неожиданно раздался осторожный стук в окно. Все вздрогнули. «Слышали?» – спросила мать. «В крайнее окно постучали», – подтвердил дед. «Кто бы это мог быть в такую пору?» Он встал и направился в прихожую. «В случае чего?» – начал было он, но махнул рукой. Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест. Ребята последовали за ним и остановились в дверях. Кто там? Громко спросил дед. За дверью послышался простуженный хриплый голос. Василий Лукич, открой погреться. Кто вы такие? Да, военные друзья, садоводы! В последнем слове узнал он знакомой интонации и открыл дверь. Вошли двое с мешками, в полушубках, и, несмотря на то, что днем на дорогах подтаивало, в валенках. «Николай Павлович, какими судьбами?» – удивился дед. Узнав любимого учителя, ребята ринулись в прихожую. «Ага, все живы, здоровы, очень рад». «Здравствуй, Ванюша! А это кто? Трубачев!» «Раздевайтесь! Проходите, сейчас чайку сообразим!» Захлопотал старик. «Подожди, Василий Лукич, сначала выясним, бывает ли у тебя кто-нибудь из незваных?» «Заходили раз за два за всю зиму, по особому случаю, а так нет. Кто это с вами? Вроде знакомый человек». «В темноте не видно». «Не признал?» Усмехнувшись, спросил второй. «Сейчас на свету разглядишь». Когда гости разделись и прошли в комнату, ребята ахнули. Николай Павлович, как и его спутник, обросли бородой и усами. Одеты были они так, что от обыкновенного крестьянина ничем не отличить. «Николай Павлович!» Воскликнул Ваня на кого вы похожи то но на кого говори ваня на старого колхозника правильно профессию свою я переменил вот и приехали на базар торговать узнал теперь спросил деда второй гость нехорошо старых знакомых забывать никак не признаю смущенно сказал старик Вроде как знакомы по глазам, но и голос тоже не впервые слышу. Это хорошо, что не узнал. Меня сейчас нельзя узнавать. В милиции приходилось раньше бывать? От удивления дед хлопнул в ладоши. — Максим Савельевич! Жив! Максим Савельевич! Жив! Максим Савельевич! А ведь муфты у нас нет. Помните, вы с ней на охоту собирались. Как же не помнить? Нынче я часто про нее вспоминаю. Где же она? Убили. И знаете, кто убил? Леденцов. Помните Леденцова? Как же не помнить? За что же он ее убил? Из мести, наверное. «Я не знаю». Ваня коротко рассказал о посещении Леденцова. «Какой мерзавец!» – возмутился Николай Павлович. После чая ребят выпроводили спать, а старик и мать остались с гостями. Когда кто-нибудь из друзей оставался ночевать, то спали ребята на одной кровати и подолгу разговаривали на самые задушевные темы – Сегодня говорил Гриша, а Ваня больше молчал и слушал. Откровенничать он вообще не любил, а тем более говорить слух о своих мечтах и планах. «Как ты думаешь, где Николай Павлович сейчас живет?» Шепотом спросил Гриша. Ваня молчал. «Хочешь, скажу?» – продолжал Гриша. «Ну, в деревне. А знаешь, почему?» Ну, он коммунист и в партизанах. Я сразу догадался, потому они бороды и отпустили. Наверное, он там главным начальником. Вот бы к нему записаться, Давай завтра попросимся, он примет. Не возьмет он нас. А почему? Я бы знаешь, как я бы что хочешь, хоть листовки расклеивать, хоть мост подрывать, только скажи. Нет, верно. Пойдем в партизаны. Ваня, надоело мне в городе. А знаешь, как немцы партизан боятся. Ваня слушал приятеля и в душе соглашался с ним. Но он понимал, что это дело серьезное, опасное. И вряд ли Николай Павлович будет с ними даже говорить на эту тему. Попытаться, конечно, следует. Ладно, завтра видно будет. Только я знаю, дед не пустит. — сказал Ваня. Проснувшись рано утром, ребята услышали за стеной голоса и звяканье посуды, словно гости просидели за чаем всю ночь. В кухне мать шаркала ногами, налила ведро воду, и Ваня догадался, что она собирается идти доить корову. — Трубач, спишь? — Нет. — Скоро семь. — Откуда ты знаешь? — Петух пропел, — пошутил Ваня. «Ну да, давай вставать, пока они не ушли». Они торопливо оделись и вышли в столовую. Действительно, гости сидели на тех же местах и пили чай. «Вот и молодая гвардия поднялась», — встретил их приветливо Николай Павлович. Хрипота в голосе пропала, и теперь голоса отличили бы его от тысячи других голосов. «Сели пить чай». От нетерпения Гриша ерзал на стуле и несколько раз подмигивал Ване, но тот не обращал внимания. Чего ты перемигиваешься? – спросил дед, заметив его сигналы. Но «Ну, говори. Да так мы с Ваней хотели спросить, замялся Гриша. Спрашивай, пускай он сам. Но. «Что же вы хотели спросить?» — вмешался Николай Павлович. «Он говорит, что вы, Николай Павлович, сейчас начальник партизанского отряда», — сказал Ваня. Гости переглянулись, а дед нахмурился. «А из чего это ты заключил, Гриша?» — спросил учитель. «Потому что вы бороды носите». «Потому что партийный и вообще похожи?» «Любопытно. ну, допустим, что мы партизаны. Что же из этого следует?» «Возьмите нас к себе!» – выпалил Гриша и покраснел. «Нельзя, друзья!» – сказал Николай Павлович. «Вы не меньше нас, партизаны!» – рассказывал мне Василий Лукич, как вы яблоки спрятали. Немцы, наверное, думают, что тут отряд человек сто на лодках по реке поднялся и забрал весь урожай. А вам я не советую торопиться. Настоящая война только началась. Всем работы хватит. «Не брякните где-нибудь, что нас видели», — предупредил Максим Савельевич. «Мы, конечно, не партизаны, но и на лбу у нас это не написано». «Ну что вы!» «Мы и сами понимаем, не маленькие». На этом разговор о партизанах закончился. Гости, выпив по стакану парного молока, отправились на базар, сказав, что идут менять привезенные продукты. Когда Гриша помогал взваливать мешки на плечи, то почувствовал, что они твердые. «А знаешь, что у них в мешках?» – спросил он Ваню. «Что?» — Не разобрал, а только никакие там не продукты. — Не выдумывай. — Факт, я же трогал. — Ну, пускай не продукты. Не надо совать нос, куда тебя не спрашивают. — Подумаешь, — неопределенно сказал Гриша. — Я же ничего плохого не сделал. — Они же сказали, что не партизаны. — А ты и поверил. — Пускай не поверил. «Значит, они не хотят нам говорить, но и нечего лезть!» Гриша согласился с другом и прекратил разговор. Прививка Весна пришла с крупными событиями. Недалеко от города свалился под откос воинский эшелон. Через день сгорели дотла ремонтные мастерские – В тот же вечер на окраине города завязалась сильная перестрелка. Немцы бросили туда все силы, имеющиеся в городе. И в это время у железнодорожных складов была перебита охрана, и все запасы, подвезенные зимой, взлетели на воздух. Немцы перепугались, ожидая нового нападения. Они вызвали воинскую часть, но партизаны скрылись и больше не показывались. Город жил напряженно. Начались аресты. Каждый день старый железнодорожник Петр Захарович, заходя с работы, сообщал о тех, кто взят и кто уведен в монастырь, где помещалась гестапо. Наконец и сам Петр Захарович исчез. Дед совершенно не выходил в город. В ваню он заставил заниматься огородными делами. «Неизвестно, что будет», — говорил дед. Если овощей не вырастим, с голоду сдохнем. Работая на огороде, Ваня беспокоился за черенки нового сорта. Почки на деревьях еле заметно набухли, значит, началось сокодвижение. Пора бы прививать черенки. Он давно наточил свой нож как бритву, приготовил мочалы, баночку с садовым варом и ждал. Как теперь попасть в монастырский сад? размышлял Ваня. Задняя калитка, наверное, закрыта, а через переднюю не пройдешь. Сейчас там часовые на обоих углах и у ворот. Остался один способ. Через забор. Хорошо бы перебросить веревку с крюком. Крюк зацепится заверх, и тогда можно забраться на стену, спуститься на другую сторону пустяки. Длинная веревка нашлась в доме, А в старом хламе он разыскал ржавый, лодочный маленький якорек, очень нужный при осуществлении этого плана. Василий Лукич не забыл, что с нового сорта внук срезал черенки и куда-то спрятал. Однажды он внимательно осмотрел пеньки и решил, что несколько черенков можно привить под кору двух сравнительно молодых яблонь. На другой день он собрался намекнуть об этом Ване, но опоздал. Все произошло иначе. Утром пришел Гриша. Тепло, понимаешь? Трубач, послушай, что я тебе скажу. Перебил его Ваня. Можешь ты хранить тайну? Ясно могу. Дай честное слово. Гриша охотно дал честное ленинское слово, и Ваня посвятил друга свой план. Трубач пришел в восторг. «Здорово придумал! Значит, твой сорт живой! Вот так молодец! Я бы никогда не додумался! Ты все-таки спец! Пойдешь со мной?» «Ясно пойду. Вовку возьмем? Ему нечего делать. Двое справимся». Ваня сунул нож в карман, взял закопанные в сырой мох черенки, узелок с мочалой и варом, веревку с якорьком нес трубач. Окружным путем вышли они к реке. Она уже очистилась от льда, и по берегам распустились ивы. Шли осторожно, поминутно оглядываясь по сторонам. Они понимали, что задумали рискованное дело, но опасность не остановила Ваню. Он спасал жизнь своему питомцу, который должен был жить, чтобы к дням мира вырасти в чудесную яблоню нового сорта. Других подходящих яблонь в городе не было. Мальчики долго стояли в кустах на изгибе реки, рассматривая стены монастырского сада. Охранной не было видно. Может быть, немцы считали крутой обрывистый берег реки достаточной преградой. Убедившись, что кругом никого нет, ребята перебежали через поле и остановились у стены. «Ваня, смотри-ка», — сказал Гриша, показывая на площадку перед стеной. Недалеко от калитки, где обрыв подходил близко к стене, земля была перекопана правильным квадратом. Желтый песок лежал чуть выше окружающего дерна. «Недавно копали», – прошептал Ваня. «Ладно, потом посмотрим». Гриша занялся разматыванием веревки, а Ваня подошел к калитке. К его удивлению дверь оказалась приоткрыта. «Странно». «Неужели они не закрыли калитку с осени?» – подумал мальчик и тихим свистом подозвал приятеля. «Что-то мне это не нравится», – прошептал Гриша, заглянув в сад. «А вдруг это мышеловка?» «Ловушка, а не мышеловка», – поправил Ваня. «Все равно. Ну, а что теперь?» «Нам же легче. Пойдем, яблоня в этом конце, близко». Проскользнув в дверь, они стояли в нише, пока окончательно не убедились, что в саду никого нет. «А ты хорошо умеешь прививать?» – спросил Гриша. «Еще бы! Дедушка научил!» – ответил Ваня. «Да ничего мудреного в прививках и нет. Главное, нужна практика. Прививки может каждый делать. Только нужно иметь острый, как бритва, нож. Вот смотри, это...» окулировочный нож. Видишь, лезвие сверху закруглено, а с другой стороны имеется узкая лопаточка. Этой лопаточкой надо коротко лупать после разреза. Откулировка – это прививка глазком. Возьми-ка черенок и посмотри. В том месте, где листок прикреплен к ветке, за первую половину лета образуется глазок или почка. Из этого глазка, если его привить на кору дикого подвоя – Вырасти целое дерево. Окулировать можно два раза в году, весной и летом, в конце июля. В это время в деревьях начинается второе сокодвижение, и кора легко отстает. Самые лучшие глазки не сверху черенка в середине. Только срежешь с дерева черенок. Можно быстро удалить все листья, но так, чтобы небольшая часть черенка, на котором лист держится, осталась. Теперь смотри. Вот ветка этой яблони, подвой. На нее мы и будем прививать черенок, а это привой. Он выбрал принесенный черенок. С него я срежу глазок. Смотри в оба. Ваня взял черенок в левую руку, а нож в правую. Отступая ниже почки сантиметра на полтора, сделал поперечный надрез. Затем на таком же расстоянии сделал надрез над почкой и уже не снимая ножа, Повернул его острием глазку и провел ножом до нижнего надреза. Почка с узким щитом коры отделилась от ветки. «Вот это и есть глазок», — сказал Ваня. «Держать его надо летом за хвостик, который от листа остался, а сейчас за края, пальцами ни-ни. Теперь на подвое надрезаем кору поперек и вдоль. Получается буква «Т». После этого надо немного отогнуть кору и вставить глазок. Гриша внимательно смотрел за движениями рук товарища. «Теперь разрез надо завязать мочалом. Глазок не завязывать, а только разрез. Это и будет окулировка. Понял?» – спросил он. «Я тебе для примера показал. А вот смотри, я сейчас по-другому буду делать. Капулировкой». Черенки заготовлять надо с осени или в конце зимы, хранить до прививки в холодном и влажном месте, прикопанными в песке или в земле. Весь секрет здесь заключается в правильном косом срезе на подвое и привое. Затем делается небольшой расщеп высшей сердцевины, и срез черенка прикладывается к срезу ветки так, чтобы язычок расщепа вошел в другой расщеп. Это самое главное при копулировке. Если кора с корой сойдутся, то черенок быстро приживется, пояснил Ваня. Но затем, конечно, надо опять мочалкой завязать и садовым баром замазать, чтобы ни влага, ни воздух не попадали в ранку. Привить несколько черенков в крону взрослого дерева для умелых рук Вани не представляло большого труда. Разыскав Антоновку, он уверенно принялся за дело. Наискось, срезав одинаковую по толщине с черенком ветку, он быстро сделал такой же срез на черенке. Затем слегка расщепил ветку и черенок чуть выше сердцевины и ввел образовавшийся язык на черенке за язычок на ветке. Черенок слился с веткой и мог самостоятельно держаться. Ваня внимательно проследил за тем, чтобы край коры черенка совпал с краем коры ветки так как именно в этом заключался успех быстрого срастания. Дальнейшая работа не требовала опыта, и все-таки Ваня не доверил ее приятелю. Он сам завязывал место мочалкой и тщательно замазывал варом. Мальчик успел привить три черенка. Как вдруг пронзительно взвизгнула железная дверь в противоположном конце сада. Между деревьями замелькали фигуры людей – Как подкошенные упали ребята на землю. «Попались!» – мелькнуло в голове. «Бежать!» Ваня хотел вскочить, но его удержал трубач. «Лежи! Нас не видно!» – прошептал он. Они прижались к толстому стволу и замерли. Действительно, немцы не заметили ребят. Они прошли по саду до калитки, через которую проникли мальчики – Трое солдат с автоматами на изготовку окружали двоих, одетых в рваную штатскую одежду. Сзади шел немецкий офицер. Когда вся группа была недалеко от ребят, Гриша чуть не ахнул. Он хотел узнать, кого ведут немцы, но лица арестованных были в таких кровоподтеках и синяках, что узнать людей было невозможно. Арестованные согнулись И еле передвигали ноги, словно несли на плече не лопату, а тяжелый, непосильный груз. Группа вышла через калитку. Ваня посмотрел на Гришу широко открытыми глазами и понял, что тот тоже догадался, куда и зачем повели арестованных. «Кого это?» – прошептал он. «Не узнал. Кажется, не наши». Они лежали животами на земле, не замечая, что сырость проникала к телу. Коленки были уже мокрые. Послышался крик офицера. «Здесь! Копать здесь!» — кричал он. «Быстро! Быстро!» Перед глазами Вани встал желтый песок перекопанного квадрата земли, и стало понятно, кто и зачем копал его. Это продолжалось долго. Арестованные молчали. Немцы бормотали короткие фразы. Наконец наступила жуткая тишина. Неожиданно раздались два выстрела. Стон. Еще выстрел. Затем короткая очередь автомата. Ребята лежали потрясенные. Руки у Вани дрожали, и он долго сжимал пакет с черенками, забыв, что может их сломать. Гриша положил ладони рук на землю и уткнулся в них лицом. «Бежим, ваша, прошептал он, не выдержав. «Что ты? Куда бежать? В сарай спрячемся! Нельзя! Уже все, сейчас уйдут!» «Кого они убили?» На это Ваня не мог ответить. Он только знал, что убили русских людей, которые не признавали фашистов и не хотели изменить своей родине. Послышалась немецкая речь, и немного погодя в сад вошли немцы. Ребята затаили дыхание и крепко прижались лицом к стволу яблони. Они следили глазами за уходившими, пока тени ушли из сада через противоположную калитку. От волнения Гриша не заметил, что офицера с ними не было. «Что сейчас делать, Ваня?» Спросил он, приподнимаясь. Ваня дернул его за руку так, что тот упал. В этот момент офицер вошел в сад и заметил движение. С минуту он стоял на месте, наблюдая за деревьями, где лежали ребята. Потом вынул из кармана пистолет, взвел курок и медленно направился к яблони. Сомнения не было. Немец их заметил. «Попались, трубач, бежим!» Ваня вскочил и, прижимая груди узелок с черенками, бросился в глубину сада. Глухо треснули несколько выстрелов. Ваня оглянулся, Гриша не отставал. «Петляй по-чапаевски!» – крикнул он на ходу. Добежав до стены, оглянулись. Фигура немца мелькала между деревьями. Ребята прибавили ходу и побежали вдоль стены. Немец сообразил, что по кругу мальчики первыми добегут до выхода. Он резко свернул в сторону и побежал на перерез. Увидя это, Ваня остановился. «Калитку закроет. Попались!» «Мне худо!» — сказал Гриша, опираясь на ближайшую яблоню. На спине у мальчика возле правой лопатки выступило большое кровавое пятно. «Гриша ранен!» — растерялся Ваня. «Что теперь делать?» «Пока есть возможность, надо бороться. по -чипаевски. Вспомнил он недавнюю фразу приятеля. Между тем немец приближался к калитке, еще минута другая, и он ее закроет. «Ты можешь бежать?» «Могу. Давай в сарай. Держись, трубач!» Пропустив друга вперед, он побежал сзади. «Скорей, трубач, скорей!» – торопил он. Гриша не чувствовал под собой ног. Перед глазами плавали разноцветные круги. Всё тело охватывало слабость, но бежать было легко. Туловище само стремилось вперед, и нужно было только переставлять ноги. В тот момент, когда немец добежал до калитки, ребята были у сарая, а пока он возился с дверью, они проникли внутрь. Офицер заглянул в дверь и, еле переводя дух, оглянулся. Фигур мальчиков нигде не было видно. Куда они подевались? Спрятались где-нибудь за деревом и ждут, когда он отойдет от калитки. В какую сторону они убежали, немец не видел, потому что бежал, не оглядываясь. Как ему теперь поступить? Выпустить из сада людей живыми было нельзя. Они видели, откуда вели арестованных на расстрел. Они находились здесь во время расстрела». «А вдруг это были партизаны? Значит, они узнали, где прячут арестованных?» «Нет, таких свидетелей не должно быть!» Немец со страхом посматривал кругом. Чтобы вызвать на помощь, офицер выстрелил в воздух два раза и, не отходя от калитки, стал ждать, внимательно вглядываясь в глубину сада. Скоро вернулись солдаты, они оставили около дверей часового И занялись поисками, пошли цепью прочесывать сад. Люди словно сквозь землю провалились. Оказалось, нужна собака, но обе собаки были отправлены в соседнюю комендатуру. Обойдя весь сад несколько раз в разных направлениях и обследовав чуть ли не каждое дерево, заглянув в пустые сараи, немцы никого не обнаружили. Офицер рассердился. Блуждая между деревьев, он опять дошел до сарая. «Они тут. Больше им некуда спрятаться. Нужно внимательней поискать». И, проверив пистолет, офицер осторожно открыл дверь сторожку. «А ну, выходить!» – громко приказал он. Никто не появлялся. Набравшись храбрости, он зашел внутрь. «Пусто». Затем немец широко распахнул дверь в сарай и, направив дуло пистолета в темноту, снова приказал «Выходить живей!» И опять никто не отозвался. Офицер стоял перед открытыми дверями сарая, не решаясь войти. А вдруг их было не двое? Вдруг там сидит целый отряд, и стоит ему переступить порог? Чувство тошноты подступило к горлу. С большим трудом он подавил страх и вошел в сарай. Глаза быстро привыкли к темноте. Пусто. Осторожно обошел он весь сарай. Никаких следов. Куда же они исчезли? Может быть, перелезли через стену? Подумал офицер, выходя в сад. Нужно обойти кругом. Немец быстро зашагал к выходу и сразу нашел разгадку. Здесь, около калитки, лежала брошенная веревка, и к ней был привязан маленький лодочный якорек. В подвале Гриша скатился на что-то мягкое, влажное, словно в густое тесто. В нос ударил острый кислый запах. «Так иногда пахнет хороший квас». Упираясь рукой, чтобы переползти, он схватил круглый предмет вроде мячика, который лопнул от первого прикосновения, и между пальцами потекла кашица. «Да это яблоки!» – понял он. В памяти встало ощущение того, как он разгребал эти яблоки, хотел зарыться в них с головой. Какие они тогда были крепкие, ароматные! «Гриша, где ты?» Послышался Ванин голос. «Берегись!» Слабый свет, падавший сверху, померк. Это Ваня закрыл за собой люк. Немного погодя, он натолкнулся в темноте на приятеля. «Ну, как ты?» «Ничего, слабость какая-то. А больно?» «Нет, ничего». Вроде как пощипывает на спине. И дышать тяжело. «Значит, ты раненый», — пояснил Ваня. «Лежи спокойно». «Это что? Яблоки?» «Ничего, Гришуха, потерпи маленько. Может, и не найдут нас. Яблоки же не нашли». «Собак по следу пустят», — равнодушно сказал Гриша. «Собак еще не скоро», — утешил Ваня. «Эх!» «Был бы у меня наган. Ты лежи, не шевелись, а то кровь сильно пойдет. Надо бы перевязку. У меня тоже все пальцы в крови. Ногти содрал, открывая люк, и нож сломал». Гриша устроился удобней, положив голову на колени друга. В таком положении просидели они долго. В этой тишине и полной темноте казалось, что опасность миновала. Неожиданно наверху раздался голос, зашаркали ноги. «Сюда пришли!» — еле слышно прошептал Гриша. «Хорошо, что кольцо у люка снято. Может, не заметят?» «Молчи!» — остановил его Ваня. Ребята замерли. Шаги на потолке слышались в разных направлениях. Вот остановились у них над головой. Сейчас откроется люк. Тогда они погибли. «Подземный-то ход», — вдруг вспомнил Гриша. «Тише, пока не надо». Шаги передвинулись в другой конец, потоптались на одном месте и направились к выходу. «Ушел?» — спросил Гриша, когда снова наступила тишина. «Уйти-то ушел, а вдруг вернется?» Ваня смутно догадывался, что происходит наверху, Конечно, их ищут, и не скоро отступятся. Гриша прав, думал он. Немцы могут привести собак, и те быстро укажут им убежище. Одно ясно, что про подвал немцы не знают, иначе яблоки не сгнили бы здесь. Пока не поздно, надо перебираться в подземный ход и там сидеть сколько хватит сил, с голода не умрут, ведь не все же яблоки испортились. Среди них есть поздние сорта, которые могут лежать до нового урожая. Ваня перевернул несколько плодов и сейчас же натолкнулся на крепкое яблоко. Он вытер его о пальто и откусил. «Прекрасное яблоко! Мягкое, сочное, сладкое, с легкой кислинкой!» «Попробуй-ка!» – сказал он, протягивая надкушенное яблоко. Руки их встретились, и Гриша взял яблоко – Немного погодя, послышался хруст и вялое чмоканье. «Ну как? Вкусно! Хочешь, еще найду?» «Потом, Ваня, чего-то я не в себе, будто плаваю». «Спрячемся в подземный ход, пока в сарае никого нет», — предложил Ваня. «Пойдем, ты мне помоги, я совсем раскис». Перебирая руками по стенке, все время наступая на раскатившиеся по полу яблоки, с трудом добрались они до железной двери. Ваня помнил, как весной открывали дверь, и легко это повторил. Ослабевший от потери крови, Гриша еле передвигал ноги. Ване приходилось тащить его. Все дальше уходили они от подвала. Казалось, что там, в глубине подземного хода, их спасение. Вот и холодные камни-ступенек». Тупик. Ваня, я лягу. Устраивайся лучше, придется здесь до ночи сидеть, сказал мальчик. А как мы выйдем? Калитка-то закрыта. Там видно будет. Ты не расстраивайся. Эх, какого-нибудь свету бы. Платок разорвать и перевязку сделать. Болит трубач. Нет, онемела. Я, наверное, умру. «Безразлично», — сказал мальчик. «Тоже выдумал. На войне людям руки, ноги отрывают, Да ничего, живы остаются. Выберемся отсюда и вылечишься». Время шло медленно. Ваня потерял представление о часах. Порой ему казалось, что они сидят здесь всего несколько минут, а иногда он думал, что на улице уже ночь и пора сделать попытку выбраться. Мальчик сознавал всю сложность положения, Оставаться здесь с раненым товарищем долго было нельзя. Выходить в сад – почти верная смерть. Беспокоило состояние Гриши. Он лежал без движения. Иногда Ваня с тревогой наклонялся к его лицу и чувствовал теплоту дыхания. «Ваня!» – тихо позвал раненый. «Я тут». «Ты ничего не слышишь?» «Нет. А что?» «Я голоса слышу!» «Какие тут голоса!» Удивился Ваня, но невольно стал вслушиваться в тишину. Прошла минута-другая, от напряжения в ушах звенело, и никакого другого звука Ваня не улавливал. Он уже решил, что приятелю почудилось, как вдруг сам услышал мужской голос, который глухо пробормотал какие-то слова. Ваня и не разобрал их смысла, но они были сказаны где-то совсем близко». Опять на этот раз говорил другой голос. «Гриша, я тоже слышу!» «Это в подвале», — встрепенулся тот. «Идут за нами». «Нет-нет, в другой стороне. Погоди-ка, тут же вторая дверь, помнишь, вроде шкафа потайная. Я сейчас послушаю». Он забрался на ступеньки и нащупал дверь и плотно прижался к ней ухом. «За дверью говорили люди». «Что ж, досадно, конечно. Дожить бы до того времени, как их с нашей земли вышвырнут». Не было никакого сомнения. Это голос Петра Захаровича. «Да, хотелось бы дожить. Да не выходит. Жалко». Ответил ему тот же очень знакомый голос. Совсем недавно Ваня слышал этот голос, но вспомнить не мог. Он спустился вниз и нагнулся к раненому. «Там люди, Гриша», — Петр Захарович говорил. «Не может быть, он же арестованный». «Ну да, сюда и посадили их. Откроем дверь?» «Давай», — отживился Гриша. «Ты лежи, лежи, я сам. Только надо осторожно. Там, наверное, часовой караулит. Как бы хуже не сделать». «Постучи им». «Правильно». Ваня поднялся на ступеньки, С пальцами ударил несколько раз в дверь, прижался к ней ухом и сейчас же услышал голос: Захарыч, вроде как постучали в стенку. Кто тут может стучать? Мерищится тебе. Я тоже слышал, сказал третий голос. Давайте послушаем. Передвигайся сюда. Здесь стучали. Немножко переждав, Ваня вновь ударил три раза и приложил ухо к двери. «Стучат, сигнал подают», — сказал голос. «Не женщины ли там сидят? Отвечать надо». Раздался ответный стук. Ваня понял, что арестованные не опасаются, и значит, можно открыть дверь. Нашарив задвижку, он без шума приподнял ее и, слегка приоткрыв дверь, выглянул. Догадка оказалась правильной. Совхозная кладовая была превращена в тюрьму. В камере сидело пятеро мужчин. Двое из них спали, а трое изумленно смотрели, как шкаф двинулся вперед, и в образовавшуюся щель высунулась голова мальчика. Если бы перед ними из-под земли вылезло какое-нибудь чудовище, удивились бы меньше. Некоторое время от изумления они ничего не могли сказать – «Петр Захарович, это я!» «Ванюшка? Как же ты? Откуда явился?» «А, пришел! Тут со мной еще Гриша, он раненый!» Ваня торопливо рассказал, как он попал сюда. «Товарищи дорогие!» Еле сдерживая себя от радости, говорил Максим Савельевич. «Мы же теперь удрать можем!» «Да-да, спасибо, Ванюша! Осторожно, товарищ, осторожно!» – предупредил Петр Захарович. «Такие случаи не повторяются. Как бы кто в окно не заглянул, прикрой шкаф, Ванюша. Сбоку щель не видно, а мы сядем, как прежде. Прохор, ложись на старое место!» – распоряжался Петр Захарович. Все заняли свои места. Ваня прикрыл дверь, оставив узкую щель, чтобы можно было разговаривать. «А там в углу кто лежит?» спросил он Петра Захаровича. «Наши железнодорожники всю ночь их били, допрашивали, сном забылись», пояснил тот. «Значит, Васильева с Муравьевым немцы расстреляли. Так мы и думали. Хорошие были товарищи. Вечная им память. Ладно...» За нами ничего не пропадет, только бы выбраться отсюда. А Максим Савельевич тоже арестован? Ну, ясно, не в гости пришел. А вы похудели, Петр Захарович? Похудеешь, нас ведь не кормят. Легче, говорят, в рай лететь. Петр Захарович, а хотите, я вам яблок принесу? Предложил Ваня. Яблок? Эх ты, садовод, у тебя все яблоки в голове. Где же ты их достанешь? Нет, верно, хотите? Ну, принеси, если не шутишь. Подожди, как же твой друг? Ты сказал, он ранен? Да, немец стрелял в нас, плечо попал. Рукой-то ворочает? Продолжал спрашивать Петр Захарович. Да, ну, значит, кость цела. Пуля попала в мягкое место. Крови много вышло. Где он? Тут недалеко лежит. Внизу на ступеньках. Он слышит нас. Трубач, ты слышишь? Обратился Ваня в темноту. Слышу. Донесло снизу. Ты ему скажи, Ванюша, чтобы он рукой не шевелил. А то кровь пойдет. Рана, видно, закупорилась. Мы сейчас... Помочь ему не можем, а ждать придется до вечера. Пускай потерпит. Ваня закрыл плотно дверь и спустился вниз. Трубач, там пятеро сидят. Немцы хотят их расстрелять, а мы выручим. Как у тебя рана? Болит? Нет, теперь лучше. Там все слиплось. Ваня передал все, что наказал Петр Захарович. Теперь нужно было принести яблок. В карманах много не унесешь. Нашарив свой узелок, Ваня вынул черенки. Мох был влажный. Что теперь с ними делать? Бросить? Нет-нет, только не бросать. Ваня бережно перебрал веточки, положил на ступеньки к стене и встряхнул платок. Я схожу за яблоками, трубач. Я не хочу есть, Ваня. Не ходи их голодом немцы морят». «Ты для них? Ну, сходи». У двери в подвал Ваня остановился. Теперь настроение у него было другое. Он спокойно выполнял нужное дело. В подвале стояла мертвая тишина. Ваня пробрался кучей яблок и принялся за дело». Скоро он нащупал несколько крепких плодов и, наложив в платок десятка-три крупных яблок, отправился назад. «Ну, что за ребята у нас? Золото! Вот спасибо, Ванюша!» – говорил Петр Захарович, принимая через щель яблоки. «Принес ведь!» – еще не веря своим глазам, сказал Максим Савельевич. «Главное – фрукты!» При нашем положении всякая в другая пища опасна. Переел немного и капут, а яблоки ничего, полезно. «Жуйте как следует, товарищи, прожевывайте», предупреждал Петр Захарович, раздавая плоды. Ваня сидел на верхней ступеньке и с удовольствием слушал, как аппетитно хрустят яблоки. «Больше нет?» – спросил Прохор. «Быстро ты справился!» Удивился Максим Савельевич. «Хорошенького помаленьку». «Есть, есть, сколько угодно», сказал Ваня, высовываясь из двери. «Я сейчас принесу». «Не надо, Ванюша», остановил его Петр Захарович. «Вечером поедим и в дорогу возьмем». «Потерпи, Прохор, нельзя сразу так много. Возьми один мой». Прохор не успел съесть предложенное яблоко, В коридоре раздались шаги, заскрипел засов, и в камеру вошли два немца. Ваня закрыл шкаф в самый последний момент и кубарем скатился вниз. «Немцы пришли», – прошептал он. Долго сидели они, прислушиваясь голосам. Наконец раздался стук. Ваня открыл дверь, Прохора в камере уже не было. «Взяли на допрос». Сказал Петр Захарович, заметив вопросительный взгляд мальчика. «Вернется ли назад?» «Может, и не вернуться, со вздохом согласился Максим Савельевич. Двое, которые раньше спали, теперь сидели на полу, упираясь спинами в стену и медленно жевали яблоки. Вид у них был ужасный. Обтянутое кожей лицо, все в синяках, заостренный нос — Лихорадочно горевшие глаза. Одного из них Ваня где-то встречал. «Ванюша», — обратился Петр Захарович к мальчику, «насколько я понимаю, домой вам нельзя возвращаться». «Что же нам теперь делать?» — спросил Ваня. «Пойдемте с нами». «Куда?» «А там видно будет, места на родной земле хватит, только бы выбраться». Вернулся Прохор. Как только в коридоре раздался шум, Ваня быстро приоткрыл дверь и на этот раз остался наверху. «Ты что там так скоро?» спросил Максим Савельевич, когда сопровождающий немец ушел. «Я их надул. Если, говорю, бить не будете, то завтра все скажу. Поверили и отправили обратно. Эх, братцы, теперь бежать скорей!» От нетерпения время ползло ужасно медленно – Ване казалось, что до ночи они не доживут, что обязательно что-нибудь случится. Два раза он ходил в подвал, нашел много совершенно крепких и очень ароматных яблок. Сидя в темноте, Ваня разломил яблоко пополам, вынул семечки и на ощупь заметил, что они крупные, круглые и несколько плоские. Из этих семечек должны вырасти культурные яблони. Ваня нащупал черенки и завязал их снова в платок. «Неужели не будет возможности воскресить их? Правда, три черенка привиты, но этого мало. Надо привить еще!» И вдруг в голове мелькнула мысль. «Отец яблоня в лесу, надо же привить на нее, пускай она дикая. Потом когда-нибудь можно снова перенести черенки на другое дерево или как-нибудь укоренить их». Сейчас важно сохранить им жизнь. Побег Как нетомительно тянулось время, но все-таки вечер наступил. Заключенные сидели задумчивые, притихшие, словно сберегали силы. Последние минуты перед побегом никто из них не начинал разговора о посторонних предметах. Наконец, Петр Захарович подошел к окну. Готовьтесь, товарищи. Как только часовой поравняется с нами, так и полезайте в шкаф. Без толчи спокойно. Часовой приближался. Вот он прошел мимо окна. Теперь ему надо дойти до конца корпуса и возвратиться обратно. Времени было достаточно. Кроме того, на обратном пути он мог и не заглянуть в окно. Петр Захарович дал ему немного отойти и махнул рукой. «Ну, счастливо! Пошли!» Ваня приоткрыл шире дверь, и узники спустились вниз. Последним вышел Петр Захарович. «Запирай крепче, Ванюша!» — сказал он. «Где тут запор?» «Я сам. Он легко закрывается». Когда задвижка встала на место, сильными толчками проверили прочность. «Лишь бы не догадались. Где Трубачев?» «Ну, спасибо вам, ребятки. От верной смерти спасли». «Мы и сами спаслись», — сказал Гриша. Он стоял на ногах, придерживаясь здоровой рукой за стену. «Как ты себя чувствуешь? Прохор, помоги ему. Ты за него отвечаешь, пока до места не доберемся. По дороге не шуметь. Трогаемся, товарищи. Держитесь один за другого. Ваня». «Веди». Ваня с удивлением слушал Петра Захаровича, обычно шутливый, добродушный. Он стал неузнаваем. Говорил отрывисто, резко и таким тоном, что никому в голову бы не пришло спорить с ним. «Вот у нас командир нашелся», с удовольствием заметил Максим Савельевич, шагавший сзади мальчика. «Петр Захарович, тут вход в подвал». В полголоса сказал Ваня, наткнувшись рукой на дверь. Прислушались. За железной дверью было тихо. Осторожно открыли ее. Ну, пока все в порядке. Где тут яблоки-то, Ванюша? Улюка, сюда идите. Ого, да их тут целый склад. Гнилые. Надо искать. Шарте руками, подсказал Ваня. С этого края много хороших. «Набирайте яблок, товарищи, других продуктов не будет!» – приказал Петр Захарович. «Чего уж лучше!» – пробормотал Максим Савельевич. Ваня радостно прислушался к возне, но сердце билось беспокойно. «Самое главное впереди, а вдруг сад оцеплен!» – тревожно думал он. «Оставайтесь здесь, мы на разведку пойдем», – сказал Петр Захарович. «Если с нами что случится, ты за старшего, Максим». «Есть за старшего», — ответил по-военному бывший лейтенант милиции. «Ваня, идем». Поднявшись по ступенькам и плотно приложив ухо к люку, они прислушались. Тишина. Чуть приподняли люк и снова прислушались. Убедившись, что в сарае спокойно открыли люк. Свежий люк, пахнувший весной, слегка кружил голову. Долго стояли у двери сарая. Еле слышно донесся свисток паровоза. Ночь была ясная, звездная. Скоро должен появиться месяц. Надо было торопиться. Поминутно оглядываясь, они тихо направились вдоль стены калитки. Кругом них были яблони. Они то выстраивались в ровную линию, то разворачивали свой строй. Ване казалось, что эти коренастые с широкой кроной деревья их союзники. Они стояли без листьев, чтобы им было лучше видно, и в то же время загораживали от врагов. Вот и калитка. Она закрыта и подперта колом. Петр Захарович осторожно открыл ее. Дверь не скрипнула. Свежий холмик белел недалеко от обрыва. Внизу глухо урчала река. Теперь назад. Обратный путь к сараю проделали быстро, по прямой, перебегая от дерева к дереву. Открыв люк, Петр Захарович встал на колени.